5.3. Святой Георгий, он же египетский бог Гор, он же царевич Исаак Камнин, он же бог войны Орес, он же библейский Иосиф, муж Богородицы. Приведем здесь одну из старинных картин, датируемых XVI веком. Смотри рисунок 14. Рисунок 14. Средневековая картина «Мадонна с младенцем Иоанном, Крестителем и Святым Георгием». Художник Парис Бордонне, Италия. Датируется началом 1530-х годов. Выставлена в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Зал номер 7. На картине изображены Богородица с младенцем. Георгий Победоносец и Иоанн Креститель, то есть Святое Семейство с Георгием вместо Иосифа. Святой Георгий узнается однозначно. Он стоит в латах, попирая ногой голову побежденного чудовища. Смотри рисунок 15. Рисунок 15. Фрагмент предыдущего рисунка. Голова чудовища, поверженного Святым Георгием. Согласно нашей реконструкции, это голова русского медведя, убитого Гором, Георгием, Исааком, Иосифом перед свадьбой с Марией Богородицей. Рядом сидит Богородица, на ее голове белая челма, размотанным концом которой она укрывает младенца. При этом взгляд Богородицы устремлен на Георгия, а взор Георгия направлен в сторону. Но если бы... Георгий изображал здесь предстоящего Богородица Святого, как пытаются представить дело комментаторы. Именно он должен был бы смотреть на Богородицу, а не наоборот. Но здесь все именно наоборот. Согласно старинной иконографии, святой Георгий Победоносец откровенно представлен как муж Богородицы. Жена смотрит на мужа в знак подчинения, а не он на нее. Это идеально соответствует нашей реконструкции, согласно которой библейский Иосиф, муж Богородицы и Георгий Победоносец – одно и то же лицо. Вот далеко не полный перечень отражений этого знаменитого человека на страницах нашей истории. Библейский Иосиф, муж Богородицы. Библейский царь Давыд, частично. Бог войны – Орес или Марс. Египетский бог – Гор изображаемый с головой сокола. Древнегреческий непобедимый герой Геракл, в образе которого, кроме Георгия Иосифа, отразился также и сам Христос. Царевич Исаак Камнин, брат византийского императора Мануила Камнина, живший в середине XII века нашей эры Святой Георгий или Георгий Победоносец, князь Юрий юрий Долгорукий, основатель Москвы. Сегодня мы привыкли к тому, что библейского Иосифа, мужа Богородицы, изображают дряхлым стариком. Согласно новой хронологии, это неправильно. И надо сказать, что так было не всегда. Существуют старинные картины, показывающие Иосифа молодым человеком. Примечание. Ряд примеров приведен в нашей книге «Бог войны». Конец примечания. Историки, как обычно, списывают подобные вещи на ошибки невежественных средневековых художников. Однако, как выясняется, ошибки чаще всего наблюдаются не у средневековых художников, а у самих историков, которые давно и окончательно запутались в предмете своего исследования.